Глава двадцать девятая Профессор Удолин в своем засаленном, бурого оттенка-халате, похожем на тюремный, возбужденно и беспорядочно перемещался по тридцатиметровому холу как будто в заточении у Агранова ему не хватало пространства, и теперь он наверстывал накопившуюся потребность в движении. От ужина он отказался, зато с жадностью выпил две большие чашки крепчайшего кофе, причмокивая от удовольствия словно извозчик за чаем. «Три года настоящего кофе не пил! Это надо же! Уф, какое блаженство! Выходит, жизнь не кончена? Нет, нет, не кончена! И папиросы! Чудесные папиросы! Что, фабрики фабрике Осмолова? Странно, Ява. Никогда не слышал. Да неважно. Зато какой аромат! Нет, господа, вы это прекрасно задумали!» Мне тому Якова чертовски надоело. Главное, он мне совершенно не позволял выходить в город, как будто я собирался сбежать. А куда мне бежать, скажите на милость? Чтобы с голоду подохнуть, благодарю покорно. И он еще мне трибуналом угрожал. Видно было, что этот человек поговорить очень любит, и, похоже, не особенно важно, о чем именно. Просто время от времени в нем накапливалась критическая словесная масса и требовалось немедленно ее сбросить, как пар через предохранительный клапан. Когда давление приходило в норму, профессор начинал говорить по делу и вполне здраво. Давайте же, наконец, познакомимся, господа. Удолин Константин Васильевич, экстраординарный профессор по кафедре всеобщей истории. Друзья тоже представились. Причем Шульгин назвался доктором медицины, что было почти правдой, поскольку советский кандидат наук этому званию соответствовал, а Новиков сообщил, что он полковник и журналист. «Весьма-весьма рад. Правда, для врача вы, уважаемый коллега, слишком хорошо владеете навыками, эм, противоположного рода. Однако время такое, да...» Я, кстати, успел заметить, что в нынешних условиях люди образованные, аристократы, крови и духа, приспосабливаются к жизни куда лучше этих м, пролетариев. Те и характером пожиже, и от голода мрут чаще. Статистикой я располагаю. Поэтому, кстати, белая армия в состоянии сражаться при таком огромном перевесе красных. Они в своих газетках пишут белоручки, мол, эксплуататоры, выродившиеся сословия. — Вот уж вздор. Дворяне — военное сословие, и война — их естественное состояние. Другое дело, что бывают исторические закономерности, когда дворянство проигрывает плебсу. Битва при Азенкуре, например. — А с чего вы взяли, профессор, что белые проиграли? — Ну как же. У Врангеля остался только Крым. На Дальнем Востоке тоже лишь полоска Приморья. Эта война проиграна, увы, но не все так просто. В XIII веке Русь пала под натиском татаро-монголов, но в тех боях ударная сила азиатских Орд, предназначенная для захвата Европы, была сломлена. Точно так же белые армии потерпели поражение в России, но, не сумев отстоять Россию, они все же остановили ударные отряды революционного интернационала, нацеленный на Европу. Белое движение не пустило большевизма распространиться далее границ бывшей Российской империи. Щит под ударом разлетелся в дребезги, но он сломал и разбившее его копье. — Красиво сказано, Константин Васильевич. Только... — Да вы когда в последний раз газеты читали? — Не помню. Кажется, в мае или в июне. Агранов мне перестал их носить, да и я не настаивал, ничего там хорошего. У меня были более интересные занятия. — Понятно. Дело-то в том, милейший профессор, что положение нынче несколько иное. Врангель не в Крыму, а почти под Москвой, большевики разгромлены в Польше, и мы здесь непосредственно с фронта. Новиков улыбнулся и наклонил голову. — Ах, даже так! Совсем прелестно. История, выходит, на сей раз проявила больше здравого смысла, чем ей обычно свойственно. Смутное время заканчивается. Большевики надорвались, слава тебе, Господи. Я и это предвидел, предсказывал, но позже, значительно позже. Я отводил им еще лет десять-двенадцать, после чего их власть должна была выродиться, деградировать и мирным путем раствориться в мелкобуржуазной массе и частнособственнических инстинктах. — Ишь, и правда умный, — удивился Новиков. — Если бы не сталинский переворот, так бы и вышло. Ничем иным НЭП закончиться и не мог. — Да, а я ведь так и не спросил, господа, чем обязан столь приятному знакомству. Вы специально прибыли, чтобы освободить меня из узилища? — Не могу поверить. Неужели моя персона столь известна? и представляет для кого-то интерес даже в разгар решительной битвы? Или же вы преследовали цель захватить в плен Якова? Разумеется, он для вас гораздо более заманчивая добыча. А вы не боитесь, что его будут искать всей мощью той ужасной организации и обнаружат наше убежище? Манера разговора профессора начинала уже утомлять. Возможно, лектор он был талантливый, но в нормальном общении поток его красноречия воспринимался с трудом. «За вами, за вами мы прибыли, а Агранова прихватили попутно. Нельзя было и такой шанс упускать. Давайте сегодня мы дадим вам возможность отдохнуть, а завтра побеседуем обстоятельно». Невзирая на возражение, что он совсем не устал и готов беседовать хоть до утра, удолено припроводили в спальню, снабдив коробкой папирос и кофейником, и пожелали спокойного сна.